Теперь, оказавшись в коридорах Лекса, Харн был рад, что остался на ритуал и после него. Он прокладывал дорогу обратно в оружейную комнату Аргела Тала, отбиваясь от толп фанатиков, которые тянулись через все залы. Аргел Тал прижимал ее к себе, защищая выставленным поперек обнаженным клинком. Он дал волю изменению и прикрывал ее громадными красно-черными крыльями. которые у него появились за год прошедший после Иствана. Было очевидно, что они погняют Кирену. Её подавляли размеры всего вокруг. Назад предупредил Карн, накатывающий на него живой вал. Грязные руки Риана пытались отпихнуть его в сторону. В толпе присутствовали даже несущие слово, которые пели имя благословенной леги, славе её, как перерождённую святую. Назад прорычал он Подкрепив слова пинком в живот одного из людей, грудные кости человека сломались, и удар опрокинул его на палубу, навстречу верной смерти под ногами товарищей. Харн почувствовал, что на его лице появляется слабая неприятная улыбка. Аргилтал был прав. Это не игра в избирательную моральность. Среди криков "Кирена, Кирена!" и благословенной леги он услышал донёсшийся сзади тихий голос, дрожащий женский шёпот. Кто ты? Он рискнул бросить взгляд назад. В то же самое время печатав локоть в лицевой щиток несущего слова, и заставив воина пошатнуться. Кирена была анемично бледна, хотя Харн не был уверен, не следствие ли это сильного смрада погребального савана или же выпавших на её долю безумных испытаний. "Это я", сказал он. Сколько раз они встречались? Сколько раз он слышал как они с Аргелом Талом спорят о вере, философии или сущности души. Тогда он не верил ни единому слову, но события этой ночи заставили его провести неприятный пересмотр собственного скептицизма. Он позволял ей прикасаться к своему лицу, чтобы изучить его черты, даже дал провести пальцами по шраму на затылке, единственной незаживающей ране на том месте, где много лет назад вживили гвозди. Он рассказал ей о гвоздях, и о том, что те сделали с его мозгом. Но здесь и сейчас она не знала, кто он. Вместо того, чтобы ощупать лицо или опознать по голосу, она смотрела на него и не узнавала. "Харн", произнёс он. "Я Харн". Она уставилась на него, на скрывающую лицо маску. "Ты Харн?" Ему не дали ответить. Толпа навалилась так сильно, что едва не вдавила его в неё. "Харн" ударил цепным мечом Разорвав ближайшего смертного надвое, он ощущал тошноту от того, что сражается так спокойно. Гвозди посылали импульсы, не боль, а дразнящее тепло, от которого ускорялось сердцебиение, предлагая напитать эмоциональный центр мозга удовольствием, если только он расслабится и начнёт безнаказанно убивать. "Назад", прорычал он, "назад". Он подавил желание, отшвырнул ещё двоих людей в сторону. размазал третяму голову ФФсом цепного меча и полностью погрузил кулак в лицо очередного поклонника, от чего голова мужчины запрокинулась назад, и тот рухнул на пол. Этого было недостаточно. Вал продолжал напирать. Люди протискивались мимо, даже поскальзывали у него между ног. Его банально захлёстывало число, невольно наводя на мысль о том, как крестьяне-фермеры с виллами стаскивает закованного в броню рыцаря с седла. Он как-то раз видел такое, на зернистой, гололитической пик-трансляции, ихо катал до слёз. Теперь это казалось несколько менее забавным. Харн стряхнул секундную рассеянность и поддался соблазну. Он поддался гвоздям, совсем как измождённый путник уступает сну, просто перестал сопротивляться. Немедленно появился слабый приток удовольствия. которая набирала обороты, совсем как цепной меч в руках. Убийство бодрило, как ничто другое. Именно такой была цель нейрохимической игры гвоздей. В моменты тусклого серого покоя он знал, что поющие гвозди блокируют серотонин в мозгу, чтобы подстегнуть инстинктивную агрессивность, а также что они убивают электрическую активность и эмоциональную реакцию на всё, кроме притока адреналина. Эти археотехнические пречуды гвоздей мясника легион наиболее подробно изучил в ходе давно брошенных изысканий. Это холодное и рассудительное знание мало что значило. Машина боли внутри черепа в первую очередь вынуждала его наслаждаться убийством. И всё спокойное теоретизирование относительно причин этого совершенно ничего не меняло. Меркло даже уютное ощущение братства одно из немногих удовольствий в жизни, доступных вне боя, так что Харн убивал, как всегда убивали его братья, потому что убийство означало какие-то чувства, помимо заторможенной и бесцельной злобы. И как всегда, обещание удовольствия сопровождалось жжением в перегруженных мышцах. Благодаря гвоздям и текущим в кровеносной системе боевым стимуляторам, он сражался ожесточеннее, двигался быстрее, И наносил удары с большей яростью. Каждый взмах клинка вознаграждался удовольствием. Теперь к поклонникам присоединились и несущие слово, внешнее приличие которых не устояли перед фанатической верой. Один из них бросился на него с собственным цитным мечом. Харм садил локоть воину в горло и резанул клинком по не прикрытым шеловым кабелем на бедре противника. А затем вытянул руку и схватил смертную женщину, которая пыталась пробежать мимо. Он сжал её волосы в кулаке и одним резким рывком сломал шею. Но все его действия не могли сдержать поток. Киланы пирали, и на каждого отброшенного назад или забитого насмерть приходилось всё больше тех, кто проползал или протискивался мимо. Громадное количество исступлённых людей почти лишало его свободного пространства. необходимого, чтобы взмахнуть клинком или ударить кулаком. Первый признак передышки появился в задних рядах, когда раздался вой агонии, за которым последовал неприятный запах горящей свинины. Коридор затянуло таким грязным дымом, что от него чернел язык. Его сопровождало бурное шипение, издаваемое огнемётами в замкнутом пространстве. Харн едва мог разглядеть огненные шквалы, но его губы растянулись в оскале. который в равной мере означал смех и ярость. Пламя было зеленым, пляшущие, фосфорицирующие языки насыщенного цвета нефрита. Как и все, кто сражался за или против ордена освещенного железа аргела Тала, за прошедший после их последнего основания год, он знал источник этого огня. Угол кирта Кхарна пощипывал от пены. По подбородку текла болезненно едкая слюна. Он оторвал одному из людей руку возле плеча и прикончил несчастного ударом тыльной стороной ладони в лицо, прежде чем тот успел хотя бы закричать. Позади слышалось гудение движущегося влево-вправо энергетического клинка Аргела Тала, который жужжал, поджаривая кровь, пытающуюся прилипнуть к священной стали. Аргел Тал убивал, держа и защищая Кирену одной рукой. Его оружие не нуждалось в перемалывающих ципных зубьях. Силовое поле клинка Кустодия рвало органическую материю на части, рассекая кости так же легко, как и плоть. Двое воинов, не сговариваясь, развернулись так, что перепуганная женщина оказалась между ними и встали спиной к спине, противостоя Арге. Оба работали клинками, сапогами и кулаками. Аргелтал обладал преимуществом крыльев. которыми колотил смертник, сшибая их с ног. Вижу нефритовое пламя, крикнул к Харну через плечо. Как раз вовремя, добавил он про себя. А теперь держись, пока они до нас не доберутся, проскрежетал в ответ несущий слово. Цепной меч Харна застрял посередине тела человека, предательски выскользнув из окровавленной руки. Зубья клинка щёлкали, наткнувшись на кость. Харн бросил оружие на палубу, оставив его в мясе, и начал убивать закованными в броню руками. Не в первый и не в последний раз.